Глава 7. Оцепление было проблемой. Всего за час наблюдений я видел три попытки проникновения в периметр, которые были ловко и очень профессионально пресечены. Я не мог поверить, что кто-то по доброй воле перся в такое место из чистого любопытства. Нет, конечно, ясно, что любопытство – одна из главных движущих сил человечества но здесь оно уж слишком сильно входило в противоречие с базовыми задачами самосохранения. В итоге мне пришлось детально обследовать периметр, периодически включая режим. Отдельная тема, как при этом оставаться незамеченным, но мне, судя по всему, это удалось. К вечеру у меня в голове была полная карта периметра с расписанием патрулей, секретами, сменами, камерами и термодатчиками. Остался только технический момент – непосредственно проникнуть за оцепление. Лучше всего для этого дела подходил закат. Смена освещения и температурного режима влияли на чувствительность приборов контроля. Это давало запас прочности для траектории проникновения, который был совсем не лишним. Проглотив банку тушенки и дождавшись нужного времени, я двинулся вперед. Пришлось попрыгать, Хорошо хоть тело адаптировалось к внешним условиям, да и режимом я не злоупотреблял. Первый кордон я прошел удачно. Чуть не спалился на термодатчиках. Один из них оказался слегка сдвинут по сравнению с тем положением, которое я зафиксировал днем. Видимо, кто-то из патрульных случайно задел. Но я вовремя это заметил и скорректировал маршрут передвижения. Моей первой целью была подземная парковка под торговым центром, который размещался в самом стадионе. Проще всего было забраться туда через пуск для автомобилей, но я не был уверен, что он не заблокирован железными воротами. Главный вход был слишком приметен, да и на нем постоянно дежурило четверо бойцов. Вообще, конечно, странно, что они свободно выставляли посты внутри зоны. Неужели всех слизней перебили? Как вскоре выяснилось, нет, не всех. Для проникновения в сооружение я выбрал третий путь — В обход через парк, справа, там, где спортплощадки и прочее. Вот как раз возле площадки с уличными снарядами я и засек первую тварь. Мне показалось, что этот слизень был немного крупнее, чем те, которые попадались в Сколково. Да и двигался он шустро. Впрочем, его собратья не спешили на помощь, так что до входа я добрался едва ли не прогулочным шагом. Удивительно, но дверь даже не была заперта. При этом кто-то додумался хотя бы сигнализацию активировать». Ее удалось довольно легко нейтрализовать в режиме. Внутри было темно. А у меня с собой не было даже фонарика, да и вооружен я был только тонким мечом, который Демьян каким-то чудом не заметил. Но выхода не было. Активировав режим, я двинулся в темноту, ориентируясь на отраженный звук. Возле выхода в главный коридор я замер. Вроде все тихо. Эхо моих шагов не рисовало ничего необычного. Но что-то было не так. Сложно сказать, что именно. Возможно, я ощутил едва уловимые колебания температур. Тепло тела. А может, на пределе возможностей расслышал легкое дыхание. Я осторожно достал короткий и тонкий меч из штанины, где прятал его, рискуя травмироваться. Сделал еще один шаг вперед. Вспыхнувший свет больно резанул по глазам. Я отпрыгнул в сторону, рефлекторно пытаясь атаковать источник опасности. «Стой!» Голос показался мне знакомым. Этого хватило, чтобы остановить замах в последний момент. Я замер, быстро моргая. Луч света теперь освещал пол, его убрали от моего лица. «Кто ты?» — спросил я, выставив перед собой меч. «И почему я должен стоять?» «Гриша!» В моем имени слилась и безудержная радость, и недоверие, и счастье, и только что схлынувшее напряжение. А я, наконец, узнал голос. Еще до того, как Кай посветил себе на лицо. Видимо, чтобы у меня совсем не осталось сомнений. Кай, выдохнул я. Да, брат, это я, ответил он. Он сделал шаг мне навстречу. Я уже чувствовал, что это он, и сомнений тут быть не могло, но все равно разум... Держал последний бастион осторожности. «Кай, как ты попал сюда?» Спросил я первое, что пришло в голову. «Слушай, это было дико сложно». Кай развел руками. Но Гая постаралась. Она пыталась объяснить, но у меня, честно, чуть мозги на бекрень не съехали. Говорят, она открыла целые новые научные дисциплины. А еще сделала колоссальный прорыв в области структур стационарных вселенных она очень выросла. Я не стал дожидаться конца его тирада. Закрепив меч на петлице для ремня, я сделал шаг вперед и сжал друга в объятиях. Очень сильно, насколько мог. Он ответил мне тем же. В этот момент я испытал такое острое чувство безграничного счастья, что даже был немного благодарен судьбе за все те испытания, через которые мне пришлось пройти только ради вот такой невозможной встречи. «Слушай, как...» Начал я, когда мы немного подвыдохлись, пытаясь задушить друг друга. «Как вы поняли, что со мной что-то не так, и кто принял решение искать другие варианты меня?» Кай посмотрел на меня как-то странно. «Что?» — спросил я. «Ты не в курсе, как?» — уточнил он. «Не помнишь, что у нас происходило?» Я заигрался с информационной структурой мультивселенной. Я всплеснул руками. Для многих моих личностей это, вероятно, закончилось плачевно. Но я не знал, что произошло с тем мной, который это начал, с условным «оригинальным я». Кай вздохнул. «Это Гая подсказала», — предположил я, «что остались другие «я» после разделения». «И это тоже Гриша». «Только знаешь, в чем дело, брат? В общем...» Он знакомым жестом почесал затылок. «Ты один остался. Во всей мультивселенной». «Что?» — переспросил я, пытаясь осознать сказанное. «Конечно, есть другие ты», — продолжал Кай. «Я наткнулся на парочку. Но это обычные ты, которые не помнят меня и всего того, что с нами происходило». Они тоже хорошие, и добрые парни, но это не ты, Гриша. «А я в нашем мире?» — спросил я. «Мы нашли тебя на утесе», — ответил Кай. Ты лежал с открытыми глазами и странной улыбкой на губах. Гая ничего не смогла сделать. Говорит, ты лишился какой-то основы жизни, лежащей за пределами привычного восприятия материи. Собственное исследование Гая начала как раз после того случая с тобой. А еще Катя почувствовала неладное. Она пыталась связаться с тобой даже до того, как Гая рассказала нам о происшествии. Ох, вырвалось у меня. Ты молодец, что не пустил ее с собой. Не представляю, как вы это сделали, но наверняка это дико опасно. Не без того улыбнулся Гай. Но она сама не пошла. У нее же дети. Мать не могла их бросить, даже ради большой любви. Дети? насторожился я. — Твои сыновья, — ответил Кай, улыбнувшись. — Пашка и Артем. — Артем? — Катя надеялась, что тебе понравится имя. Он появился уже после твоей... Кай запнулся, но все-таки завершил фразу. — Гибели. Я шарашенно глядел в темноту, пытаясь осознать сказанное. Да, ребенок, которого мы усыновили, во многом перевернул мое восприятие реальности, но то, что у меня есть еще один сын, делало уже испытанные ощущения только острее. «С ними все в порядке», — поспешно добавил Кай. «Гая не дала Кате ринуться в эту авантюру». «Да и с тобой тоже все в порядке. Пойдем, точка фокусировки тут рядом. Ты будешь дома через пару минут». Я сделал пару шагов в указанном Каем направлении потом остановился. Сначала я подумал, что Захар снова пытается вмешаться напрямую, воздействуя на меня, но вскоре понял, что это не так. Он не настолько глуп, и прекрасно понимал, что такой шаг даже в самой отчаянной ситуации окончательно лишит его шансов. Нет. Он просто открыл для моего восприятия то, что чувствовал сам. Умный и достойный сын своего мира, погибший быстро и нелепо из-за того, что поддался эмоциям, которые, в общем-то, были правильными. Он был похож на меня даже больше, чем я предполагал раньше. И да, я продолжал чувствовать симпатию, даже несмотря на то, что его стараниями я обеспечен кошмарами до конца жизни. Возможно, потому что он не пожалел себя, потому что он уже находился в том состоянии, где при обычных обстоятельствах время и решение прежней жизни уже не должны были иметь никакого значения, но для него имели. Я чувствовал его глухую, безнадежную тоску. Какие у меня были резоны оставаться, пытаясь спасти мир, который с большим энтузиазмом сделал все, чтобы погубить себя? Пожалуй, только память о Захаре, да та часть его личности, которая продолжала существовать под всем этим. А причина, чтобы уйти немедленно? Более чем достаточно. Семья, дети, друзья, мой собственный мир остро нуждающийся в помощи. И все же... «Кай — Кай! — тихо окликнул я. «Что — Что? — спросил друг. — Тут такое дело. — Этот мир на краю гибели, — сказал я. — Мы в курсе. Поэтому я так рад, что нам удалось сфокусироваться в нужной точке пространства-времени. Еще немного, и возможность такого взаимодействия была бы упущена, — ответил он. — Возможно, это связано со мной, — продолжал я косвенно, но связано». Кай вздохнул. «Гайя предположила, что ты будешь винить себя», сказал он. «И у нее есть ответ. Нет, судьба этого мира была предопределена не тобой. Она это точно определила. Возможно, твое появление ускорило развитие событий, но и только». «А если мое появление дало этому миру шанс?» — неожиданно для себя самого спросил я. «Что, если не просто так я уцелел именно здесь?» Кай вздохнул. «У тебя хоть план есть?» — спросил он обреченно после небольшой паузы. «Вроде того». Я в двух словах пересказал другу то, что произошло с момента моего знакомства с Захаром, включая сны. И мы вместе пошли вглубь сооружения искать проход на секретные подземные уровни».